Все мы в детстве читали рождественские рассказы о том, как в богатых домах зажигались огни ёлок, а простые люди смотрели на них сквозь оконное стекло, стоя на заснеженных улицах и мечтая попасть внутрь. Прошло много лет, мир поменялся, но очень многие продолжают считать, что высшее общество — это что-то недосягаемое и что простым людям остаётся только смотреть на него сквозь стёкла и даже не мечтать о том, чтобы когда-то оказаться внутри. Между тем, это большое заблуждение. В современном мире возможно всё. Для того, чтобы стать в этом обществе своим, вовсе не обязательно нужно родиться в богатой известной семье. Любой человек, у которого есть желание стать одним из членов высшего общества, может стать им. Моя книга для тех людей, которые хотят расти, которые готовы вкладываться в развитие, образование, воспитание для того, чтобы стать своим в обществе банкиров, предпринимателей, бизнесменов, людей, которые хорошо зарабатывают, со вкусом тратят, знают свою ценность и стремятся видеть вокруг подобных себе. Возможно ли это вообще? Да, возможно. И в своей книге я расскажу вам, как это сделать. Моя книга адресована в основном женщинам. Как практикующий психолог я много работаю с девушками, которые обращаются ко мне запросами как изменить жизнь, как стать богаче, увереннее, поднять свою самооценку, избавиться от страхов, как стать в своей высшем обществе. Помимо этого, я являюсь основателем закрытого клуба миллионеров, в котором собираются люди определенного статуса для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с бизнесом, и просто пообщаться. Это бизнес-мероприятие. Там нет никакой вульгарности. Там не бывает девиц в поисках легкой добычи. Состоятельные люди чувствуют себя в безопасности. Исключительно расслабленная доверительная обстановка. Встреча с партнерами по бизнесу, дорогой коньяк, сигары и живой джаз. Я много беседую на таких встречах с богатыми и успешными мужчинами. Я слушаю их, анализирую их запросы. Знаю, какие женщины им нравятся, кого они хотят видеть рядом с собой. И в этой книге я соединю воедино эти два полюса. Женщин, мечтающих попасть в высшее общество, и мужчин, желающих общаться с элегантными, умными, целеустремленными дамами. Раскрою вам некоторые секреты, которые узнала в процессе общения с успешными мужчинами, и расскажу, что надо, а что не надо делать женщинам, чтобы стать своими в этом обществе, куда многие так стремятся попасть. Вам интересно? Тогда эта книга для вас. Очень многие женщины едва у них появляется мысль о том, чтобы попробовать стать своей в этом мире, в первый момент думают, да ну, такого не бывает, где я и где эти миллионеры. В таком обществе ценятся женщины класса экстралюкс с ногами от коренных зубов. Никакого шанса, что меня туда впустят. Пропуск в этот лучший из миров получить нереально. В этой мысли кроется главная ошибка. Шанс есть у любой женщины. Просто потому что никакого определенного типажа «женщина, достойная миллионера» не существует. Не бывает какого-то единого трафарета, по которому сделаны те, которые попадают в высшее общество. А если ты, мол, и не соответствуешь этому клише, то иди отсюда и не загораживай горизонт приличным людям. Стать своей в обществе успешных, богатых и уверенных в себе людей сложно, но если есть желание, нет ничего невозможного». И ваша энергия и упорство сыграют здесь гораздо большую роль, чем фигура и лицо. Одно из основных качеств успешных людей — уверенность в себе. И вот с этого пункта мы начнем работу над собой. Готовы?